Письмо себе. Мудрые твердят не купажировать, котлета вкуснее одинокой, виски односолодовым, а тайны сохраняются только в одной голове. Верно и здраво, но так скучно. Нет, нет. Пункты без мух и продуктов брожения оставляем, а вот некоторыми секретами хочется поделиться. Но с кем? На этой планете, где любая искра в человеке считается аномалией, как скажу людям, что их физика местами очень заблуждается? Рано мне в дом с мягкими стенами, да и встречаться там с нашими обсмеют. Лучший курсант попался на сантиментах и недержании языка. Остаются только длинные прогулки. Хорошо, что у людей хоть бы ходьба входит в моду и не приходится придумывать себе болезни идёшь себе, идёшь, выискиваешь укромный уголок, а там бац, только тихонько, шепотком. Бас, скидываешь шкурку человечью и маленькой молнией по тропинке скачешь, ноги разминаешь. Тфу, привычка. Какие ноги? Лепота. Лучше только когда высадка десанта нашего происходит. Люди думают гроза, а ты бежишь к своим и разряд, ещё разряд. Не пойму, женская шкурка мне нравится, но иногда пар из ушей валит от инертности человеческого тельца. психую тогда, ору, бабой дурой прикидываюсь, разряжаюсь. Иногда еле сдерживаюсь, чтобы шаровое в голову кому-нибудь не запустить. А в общем и целом, мне нынешняя миссия даже нравится, только жаль, что подопечные живут мало. Привыкаю к ним. Письмо написано осталось сжечь и съесть